Глава 9. Прошло больше трех недель. По воскресеньям Франк подрабатывал в ресторане на Елисейских полях, а по понедельникам сидел у постели бабушки. Полетта, находившаяся теперь в санатории в нескольких километрах к северу от Парижа, с рассвета начинала ждать его приезда. А он с трудом просыпался по будильнику. Как зомби спускался в кафе на углу заливал в себя несколько чашек кофе, седлал мотоцикл и ехал досыпать рядом с ней в уродливом кресле из черной искусственной кожи. Когда Полетти приносили поднос с едой, старая дама прикладывала указательный палец к губам и кивала на своего большого мальчика, который, свернувшись калачиком, спал рядом с ней. Она не отрывала от него взгляда и следила, чтобы куртка, не дай бог, не задралась. Она была счастлива. Он здесь, совсем рядом. Принадлежит ей одной. Боясь потревожить его сон, Полетта не решалась вызвать сестру, чтобы та подняла из головы кровати. Осторожно брала вилку и ела в полной тишине. Она припрятывала в тумбочку хлеб, сыр и фрукты, чтобы накормить внука, когда он проснется. Потом тихонько отодвигала поднос и, улыбаясь, складывала руки на животе. Она закрывала глаза и дремала, убаюканная ровным дыханием мальчика и накатывающими воспоминаниями. Сколько раз ей казалось, что она потеряла своего мальчика, словно она всю жизнь только и делала, что искала его. В саду среди деревьев, у соседей, в хлеву. То он сидел, развалившись у телевизора, то пропадал где-нибудь в кафе. Она искала его по обрывкам бумаги, где он записывал номера своих телефонов по которым она никогда не могла дозвониться. И все же она сделала для него все, что было в ее силах. Кормила, обнимала, баловала, подбадривала, бронила, наказывала и утешала. И что же? Едва научившись ходить, он тут же дал деру. А уж когда у него выросли первые три волоска на подбородке, все было кончено. Он исчез. Во сне у нее порой искажалось лицо и подрагивали губы. Слишком много горе, неудачи, сожалений. Порой бывало так трудно, так трудно. Нет, довольно. Она больше не должна об этом думать, тем более, что он просыпается. Волосы всклокочены. На щеке отпечатался шов обивки. Сколько времени? Скоро пять. У черт уже! Франк, зачем ты все время чертыхаешься? «О, трам-тарарам-там-там, уже?» «Ты голоден?» «Да нет, пить хочу. Пойду пройдусь». «Ну вот», — подумала старая дама, — «ну вот». «Ты уходишь?» «Да нет, не ухожу, я трах тебе, дох». «Если увидишь рыжего мужчину в белом халате, может, спросишь, когда меня выпишут?» «Угу, спрошу», — пообещал он, выходя. «Такой высокий, в очках, и он был уже в коридоре. Ну что?» «Не видел его». «Как?» «Брось, бабуля», — весело сказал он. «Ты же не разнюнешься из-за пустяков?» «Нет, но я... Как же мой кот? И птички? Дождь шел всю неделю, и я боюсь за инструменты. Я не убрала их, они наверняка заржавеют. Я заеду на обратном пути и уберу их в сарай». «Франк». «Да». «Забери меня с собой». «Черт, ты опять! Я так больше не могу». У нас похватилось инструменты что их нужно смазать машинным маслом он взглянул на нее наду в щеки ну это если будет минутка ладно так но это не главное сейчас у нас гимнастика где твои ходунки не знаю бабуля за дверью подъем старушка сейчас я покажу тебе птичек нет здесь никаких птичек одни грифы до да стервятники. Франк улыбался. Ему нравился бабкин скепсис. «Все в порядке?» «Нет». «Что опять не так?» «Мне больно». «Где?» «Везде». «Так не бывает. Это неправда. Покажи, где именно у тебя болит». «У меня болит в голове». «Это нормально. Там у всех болит. Давай, покажи мне своих подружек». «Не хочу. Поворачивай. Не хочу их видеть. Все они мне надоели». А вот тот старичок в блейзере, он вроде неплохо. а? Никакой это не блейзер, дурачина ты мой, а вовсе даже пижама. К тому же он глухой, как пень, и с претензиями. Она переставляла ноги и злословила о товарищах по несчастью. Значит, все в порядке. Ладно, я поехал. Уже? Да, уже. Ты же хочешь, чтобы я позаботился о твоей цапке и граблях? А мне, между прочим, завтра рано вставать, и никто не подаст завтрак в постель. Ты позвонишь? Он кивнул. Обещаешь, а сам никогда не звонишь. Времени нет. Набери номер, поздоровайся, и можешь сразу вешать трубку. Ладно. Я, кстати, не уверен, что смогу вырваться на той неделе. Шеф везет нас на пирушку. Куда? В Мулен Руж. Правда? Конечно, нет. Мы едем в лимузин к парню, который поставляет нам мясо. Странная идея. Вот такой у меня шеф. Считает, что это важно. Значит, ты не приедешь? Не знаю. Франк? Да. Врач. Я знаю рыжий, постараюсь его отловить. А ты упражняйся, ладно? Массажист с тобой не очень доволен. И добавил, развеселившись удивлению бабушки. Видишь, я все-таки звоню. Он убрал в сарае ее инструменты, Съел последние клубничины и посидел немного в саду. Кот мурлыкал и терся о его ноги. «Не волнуйся, папаша, и ничего не бойся. Она вернется». Звонок сотового вывел его из оцепенения. Это была его подружка. Он стал с ней заигрывать, девица захихикала. Она предлагала сходить в кино. Он гнал со скоростью 170 км в час И всю дорогу искал предлог, как затащить ее в койку, минуя кинозал. Он не очень-то любил кино. К концу фильма всегда засыпал.